Глава шестая. На другой день Бургард ждал встречи с художником не без смущения. Он был уверен, что найдет друга изменившимся, и вместо вчерашнего возбуждения наткнется на насмешливую холодность и прячущийся за враждебностью стыд. Вместо этого Иоганн встретил его с тихой серьезностью. «Итак ты завтра уезжаешь», — ласково сказал он. «Это хорошо, и я благодарю тебя за все». Я не забыл ничего из вчерашнего. Нам надо еще поговорить. Отто нерешительно согласился. — Пожалуй, но мне не хотелось бы напрасно волноваться. Мы вчера, может быть, растревожили слишком многое. Зачем только мы ждали до последней минуты? Они завтракали в мастерской. — Нет, это хорошо, — решительно сказал Иоганн. — Очень хорошо. Я провел бессонную ночь и обдумал все еще раз. Да, ты растревожил многое, чуть ли не больше, чем я мог перенести. Ты должен принять во внимание, что все эти годы у меня не было никого, с кем я мог бы поговорить. Но теперь я должен произвести основательную чистку, иначе я в самом деле трус, каким ты меня вчера назвал. Тебе это было больно? Забудь, не вспоминай. Нет, я думаю, ты был почти прав. Мне хотелось бы сегодня провести с тобой хороший, радостный день. Поедем после обеда кататься, и я покажу тебе окрестности. Но прежде надо привести это дело в порядок. Вчера все это обрушилось на меня так внезапно, что я совсем растерялся. Но теперь я обдумал все. Мне кажется, теперь я понимаю, что ты хотел мне сказать. Он говорил так спокойно и дружелюбно, что опасения Бургарта рассеялись. Если ты меня понял, значит все хорошо, и нам не зачем начинать сначала. Ты рассказал мне, как все произошло и как обстоит теперь. И так ты не разводишься с женой. И мирешься со своей семейной жизнью и со всем своим теперьешним положением только потому, что не хочешь расстаться с Пьером. Ведь это так? Да, именно так. Ну а как ты себе представляешь дальнейшее? Мне кажется, ты вчера намекнул, что боишься потерять со временем и Пьера, или нет? Верогод Гореснов вздохнул и подпер лоб рукой, но ответил в том же тоне: Может быть, это и так. Это слабое место. По-твоему, я должен отказаться от мальчика? Да, тысячу раз да. Он будет стоить тебе долгих лет борьбы с женой, которая навряд ли уступит его тебе. Это возможно. Но видишь ли, Отто, он последнее, что у меня есть. Я сижу среди обломков, и если бы я сегодня умер, то кроме тебя по этому поводу взволновались бы самое большее несколько газетных писак. Я нищий, но у меня есть этот ребенок. У меня все-таки еще есть это милое маленькое существо, для которого я могу жить и которое я могу любить, для которого я страдаю и с которым забываюсь в хорошие минуты. Представь себе это хорошенько. И это я должен отдать». «Это нелегко, Иоганн. Это дьявольски трудно, но я не знаю другого пути. Смотри, ты не имеешь понятия о том, что делается на белом свете. Ты зарылся в свою работу и не видишь ничего, кроме нее и своего неудачного брака». Сделай этот шаг и попробуй отбросить все, и ты вдруг увидишь, что мир снова ждет тебя с тысячью своих чудес. Ты с давних пор живешь смертвенцами и утратил связь с жизнью. Ты любишь Пьера, и несомненно, он очаровательный ребенок, но ведь это еще не все. Отбрось на минуту все мягкие чувства и подумай, в самом ли деле ты нужен мальчику? Нужен ли я? Да. То, что ты ему можешь дать, любовь, нежность, чувства – все это вещи, в которых ребенок большей частью нуждается меньше, чем мы, старики, думаем. А зато ребенок растет в доме, где отец и мать едва разговаривают друг с другом, где они ревнуют его друг к другу. Он не воспитывается на примере здоровой, счастливой семейной жизни. Он развит не по летам и вырастет чудаком. И в конце концов, прости, ведь в один прекрасный день ему все-таки придется выбрать между тобой и матерью. Неужели ты этого не видишь? Может быть, ты прав. Да, наверное, прав. Но у меня здесь кончается мышление. Я люблю этого ребенка, и я цепляюсь за эту любовь, потому что уже давно не знаю другого тепла и света. Может быть, через несколько лет он бросит меня, может быть, обманет мои ожидания. Может быть, даже возненавидит, как ненавидит Альберт, который в четырнадцать лет как-то бросил в меня столовым ножом. Но мне все-таки остается то, что эти несколько лет. Я смогу пробыть с ним и любить его, смогу брать его маленькие ручки в свои и слушать его звонкий, как у птички, голосок. Скажи, должен ли я отдать это? Должен ли я? Бургарт страдальчески повел плечами и наморщил лоб. Ты. Должен, Иоганн, тихо сказал он. Я думаю, что ты должен. Не непременно сегодня, но скоро. Ты должен бросить все, что у тебя есть, и смыть с себя с твою прошлое, иначе ты никогда больше не сможешь смотреть на мир ясно и свободно. Делай, что хочешь, и если ты не можешь сделать этого шага, оставайся здесь и продолжай эту жизнь, я и тогда не оставлю тебя. И ты всегда можешь рассчитывать на меня, ты это знаешь. Но мне было бы это очень жаль. Посоветуй мне. Я точно в потемках. Я посоветую тебе. Теперь июль. Осенью я поеду обратно в Индию. Но прежде я еще раз заеду к тебе. И я надеюсь, что у тебя уже все будет готово к отъезду. Если твое решение будет уже принято и ты скажешь да, тем лучше. Если же ты не сможешь решить окончательно, поезжай со мной на год, хоть на полгода, лишь бы вырваться из этой атмосферы. Ты можешь у меня писать и ездить вверху, можешь стрелять тигров или влюбляться в малаек. Между ними есть хорошенькие. Главное то, что ты будешь далеко отсюда и сможешь испытать, не лучше ли жить так. Что ты об этом думаешь? Художник слушал, закрыв глаза и покачивая своей большой взъерошенной головой с бледным лицом и поджатыми губами. Спасибо, с легкой улыбкой сказал он. Спасибо, это очень мило с твоей стороны. Осенью я скажу тебе, поеду ли я с тобой или нет. Пожалуйста, оставь мне фотографии. С удовольствием. Но разве ты не можешь решить это завтра или послезавтра? Это было бы лучше для тебя. Верогуд встал. Нет, я не могу. Кто знает, что может случиться за это время. Вот уже сколько лет я не расставался с Пьером больше, чем на три-четыре недели. Я думаю, что поеду с тобой, но теперь я не хочу говорить ничего, в чем мог бы раскаяться. Ну, пусть будет так. Я буду всегда сообщать тебе, где меня можно найти.、И、если в один прекрасный день ты телеграфируешь мне три слова, что ты едешь, то тебе не надо будет пошевельнуть пальцем, я устрою все. Отсюда ты возьмешь только белье и рисовальные принадлежности, но в достаточном количестве, об остальном позабочусь я. Верагут молча обнял его. «Ты помог мне, Отто, я этого никогда не забуду. А теперь я велю заложить коляску, мы не будем обедать дома. Я собираюсь сегодня ничего не делать и хорошенько насладиться чудным днем, как помнишь, когда-то во время летних каникул. Мы покатаемся, взглянем на несколько хорошеньких деревушек и поваляемся в лесу, будем есть форели и пить из толстых стаканов доброе деревянское вино». Что за великолепная погода сегодня! Да, такая погода стоит уже дней десять, засмеялся Бургарт. Верогуд засмеялся тоже. Ах, мне кажется, что солнце давно уже не светило так.